Третья глава. «Офигеть! Ты не шутишь сейчас? Егор, отец твоего ребенка?» — переспрашивает Ника. «Пожалуйста, давай потише. Мы пришли перекусить, а не привлекать к себе внимание «И ты столько времени молчала!» — не унимается жена брата. «Ника?» — хмурюсь я. «Егор тоже не в курсе?» «Пока нет, я не смогла». Калиничев прилетит на объект через пару недель, тогда и скажу ему о беременности. подцепив вилкой кусочек стейка, отправляю его в рот. Гемоглобин уже на границе. Ничего не могу есть, кроме говядины. Похоже, нужно подумать о капельницах. Невыносимо. Когда уже закончится этот токсикоз? С таким аппетитом ешь, замечает Ника с улыбкой. Да, но стоит мне впихнуть в себя хоть что-то из еды, как это просится наружу. Хорошо хотя бы мясо задерживается. А то от одной мысли о сладком сразу же начинает мутить, и я бегу в туалет. Так интересно. Может, внутри растет настоящий мужик? Придержу пока пакеты с одеждой, не буду никому отдавать. Уверена, тебе это все пригодится, посмеивается Ника. А еще все время хочется спать. И по утрам с левой стороны прощупывается напряженный шарик размером с куриное яйцо. Если положить ладонь, то очень ощутимо, делюсь впечатлениями. Не знаю, что со мной происходит, но на эти темы я теперь могу говорить часами. Помню, помню, растет наш сладкий пряничек. А что у вас с Кириллом? А что с ним, пожимаю плечом, заканчивая со стейком? Стоило сказать, что я в положении, как Кирилл, и след простыл. Даже дружеская поддержка сошла на нет. Вот и полагайся на этих мужчин. «Да уж», — вздыхает Ника, — совсем они обнищали на благородные поступки и чувства. «Как втрусились, так пожалуйста, а чуть какое отклонение от курса — в кусты». «Нормальное такое отклонение, чужой ребенок», — усмехаюсь я и поднимаю руку, подзывая официанта, чтобы попросить добавки. Зато Егор вон, как настоящий мужчина, женится на Кире. Сделал я ребенка, и сразу предложение последовало. «Вдруг до меня они с такой строгий папаша, что Егор опасается за свою голову и бизнес. И выход теперь только один — жениться», — подшучивает Ника. «Очень похоже на Зена. Иной раз как взглянет, душа в пятки уходит». «Так, это уже второй стейк. Ничего не могу поделать. Либо я что-то жую, либо меня тошнит». «Ох, блин, стоит вспомнить о твоем бывшем, и он тут как тут». Я моментально напрягаюсь. Егор у тебя за спиной. Резко не оборачивайся, он смотрит в нашу сторону. Один? С каким-то мужчиной. Ничего, кстати, такой симпатичный. Медленно поворачиваюсь. С Егором сидит Зен Дамианис, отец Киры. Влиятельный бизнесмен и настоящий профессионал своего дела. Дочь явно пошла характером в кого-то другого, потому что Зен всегда сдержан и холоден. Никогда не покажет своих истинных чувств на публике, будто интерес или неприязнь. В последнее время мы часто пересекаемся по работе. Мне бы хотелось реже. Это Зен Дамианис, отец Киры. Тот самый, что пытался с тобой флиртовать, когда ты в прошлый раз ездила в командировку? Я киваю. Какой бразильский сериал можно было бы замутить, если бы... Даже думать об этом не собираюсь. Закатываю глаза, понимая, куда Ника клонит. Нет и еще раз нет. Зря смеется Ника. Интересно, Егор бы называл тебя мамой? Не могу сдержать ответной улыбки. Но она тут же исчезает, когда за спиной раздается голос Калиничева. «Ника, привет! Сто лет тебя не видел. Как поживают мальчишки?» «Привет, Егор!» «У Вика и Вита все хорошо, спасибо», — отзывается она, сияя. Ника обожает рассказывать о своих сорванцах. Зен подходит к нашему столику вслед за Калиничевым, задерживает на мне ироничный взгляд. Щеки тут же заливает румянцем. «Вспоминаю, как отвечала на флирт Дамианиса, чтобы вызвать ревность у бывшего мужа, когда мы все вместе обмывали удачную сделку в ресторане. «Мы уже уходим», — говорит Егор. Я подошел поздороваться с Никой. «Кстати, Даш, Зен с тобой полетит, будет вместо меня курировать проект». Он в недоумении пялится на мою тарелку. «Неужели помнит, что я терпеть не могу мясо, тем более говядину?» «Может, присоединитесь к нам?» — вдруг предлагает Ника. Пинаю ее под столом ногой. «К сожалению, не сегодня», — отказывается Зен. «Или все-таки по кофе», — настаивает она и пихает ногой в ответ никак не оставить своих своднических замашек. По мне, тесное общение с Дамианисом — это перебор. Достаточно того, что Егор женится на Кире. «Спасибо», — Зен обворожительно улыбается. «Может, в следующий раз. Мы с Егором пересеклись здесь исключительно по деловому вопросу. Через час нам обоим необходимо быть в другом месте. А с тобой, Даша, еще успеем обсудить детали. На первых порах хочу лично все контролировать». — произносит он, не сводя с меня пристального взгляда. — Становится не по себе. В его словах читается скрытый смысл. Или мне это попросту кажется? — Конечно, киваю. Все обсудим. Калиничев и Дамианис, попрощавшись, направляются к выходу. — Бог мой! Какой мужик! У него точно есть взрослая дочь? «Зря ты отказалась с ним пофлиртовать и перевести вашу интрижку в горизонтальную плоскость». «Зен старше», — обрываю я Нику, — «и к тому же он не в моем вкусе». «Нет, разница в возрасте, конечно, видна, но не так, чтобы сильно». Бросаю взгляд на мощную спину домианиса «Мужчина как мужчина. Да, красивый. Но сейчас меня куда больше интересует его дочь, которая вскоре станет женой Егора и подарит ему наследника» ведь наши дети родятся примерно в одно время. Зато ты, кажется, в его вкусе. Видела, как Дамианис пожирал тебя глазами? Прошлый раз в ресторане Зен сказал, что не будь я бывшей женой его партнера, он бы предложил отправиться вместе в кругосветное путешествие. Так что оставь свои глупые мечты при себе. Санта-Барбара никому не нужна, тем более в новых реалиях. Я для Дамианиса сатабу. Он не захочет травмировать дочь. И это Зен еще не в курсе, что Кира в положении. Они с Егором это скрывают. Ника печально вздыхает, бросает томный взгляд на дверь, за которой скрылся Дамианис. А потом переключает внимание на официанта. Он подходит к нашему столику и ставит передо мной новый заказ. «Третий кусок?» — округляет она глаза. «Ты не лопнешь, детка?» «Лопну», — соглашаюсь я. «Попрошу положить стейк с собой». Появление Егора перебило весь аппетит. Опять тошно. «Все-таки я за то, чтобы сказать Кали ничего о беременности. И как можно скорее? Вдруг он... Отменит свадьбу и позовет меня замуж во второй раз?» Заканчиваю я. «Было бы неплохо, но верится в такое с трудом. Тем более Егор с будущим тестем вошел в долю. Поэтому я и не хочу никому создавать проблем» как и испытывать на себе прессинг со стороны бывшего мужа и его новой подружки. Ладно, я в туалет и по домам. Нужно отдохнуть перед дорогой. Неделя была сложная, и я без сил. Мысленно я уже в самолете и подальше от Москвы. Еще бы Дамианис не маячил перед глазами, и все было бы замечательно. Но его присутствие уж как-нибудь переживу или сделаю вид, что мне все равно. Будем держать нейтралитет. «И все-таки какой самец?» — говорит Ника, когда я возвращаюсь из дамской комнаты. Прослеживаю за ее взглядом. Она через окно смотрит на Дамианиса, который стоит у своего внедорожника и разговаривает с кем-то по телефону. «Обычный, из вредности возражаю я. Просто симпатичный мужчина в деловом костюме. И при деньгах. Вообще-то ты лучше бы на Альберта так засматривалась. Сейчас позвоню ему и все расскажу. грожу в шутку». «Так-то я для тебя стараюсь», — цокает Ника, поднимаясь из-за стола. «Ну, как хочешь». «А я никак не хочу. У меня совершенно нет сил». Домой возвращаюсь поздно вечером и весь следующий день откровенно бездельничаю. В перерывах между сериалом и сном собираю вещи в командировку и думаю о Егоре. Снова и снова пытаюсь вспомнить хоть какие-то подробности ночи, которая привела к беременности но картинки всплывают в памяти обрывками. Зачем, спрашивается, столько пила? И ладно бы это! Больше всего я переживаю не за разговор с Егором, а за здоровье собственного ребенка. С нетерпением жду первого скрининга, чтобы услышать от врача, что с малышом все в порядке.